Хотя в стране топли мой стан, Хотя и щёки огненный тюльпан, Но для чего художник своенравный Вел тень мою В свой пестрый балаган?